Образ жизни ваш каков, без горя нынче, без печали, молчален. По-прежнему-с, а прежде, как жевали, день за день. Нынче, как вчера, к перу от карт и картам от пера, и положенный час приливом и отливом,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 Вам не дались чины? По службе не успех. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы, какое ж диво тут, жалели вас напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь с министрами про вашу связь, Потом разрыв. Ей почему забота? Татьяне Юрьевне? Я с нею не знаком. С Татьяной Юрьевной? С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорно... Да это полно. Талис. Татьяна Юрьевна. Известная, притом чиновные и должностные... Все ей друзья и все родные К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. Но что же? Так, частенько там мы покровительство находим, Где не метим. Я езжу к женщинам, да только не за этим. Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает нельзя богаче, от Рождества и до поста, И летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить? И награжденье брать, и весело пожить? Когда в делах я от веселей прячусь, Когда дурачиться, дурачусь, А смешивать два эти ремесла? Есть тьма искусников, и я не из их числа.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 Слог его здесь ставят в образец. Читали вы «Я глупостей нечтец, опущая образцовых». Нет, мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я, и по всему заметно, не смею мы в осуждение произнесть. Зачем же так секретно? В мои лета не должен сметь. Своё суждение иметь. Помилуйте, мы с вами не ребята, Зачем же мнения чужие только святы? Ведь надобно ж зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольших, Чацкий почти громко, С такими чувствами, С такой душою любим. Обманщица смеялась надо мною.